Глава 9. Я подъехал к дому оружейника Михалыча, того самого, который недавно мне подсобил с переделанным травматом. Нива катилась неспешно, будто сомневалась, стоит ли вообще тормозить возле огромного кирпичного особняка в частном секторе. Дом выглядел неприветливо. Окна маленькие, стены голые, забор массивный, словно крепость, а не жилище. Едва я остановился, как из-за забора тут же высунулась морда Алабая. Псина размером с хорошего теленка. Пес смотрел внимательно, недобро, но не гавкал. Еще решал, друг я или враг. Палыч говорил, что в город прибыли два спеца. Он не сказал напрямую, но я и так понял. Валет начал охоту, а спецы — загонщики. Выходит, надо самому открывать сезон. Вышел из машины, хлопнул дверью. Только сейчас пес решил, что гавкать все же надо. «Вяу, вяу, вяу. Ага, цыц! Донесся резкий окрик хозяина за оградой. Из глубины двора показался Михалыч. Шел медленно, отряхивая руки, лицо недовольное, непривычно трезвое и даже бритое. Открыл калитку, глянул прищуренно и настороженно. Кого там черти принесли? Здоров, Михалыч, улыбнулся я. Здоровей видали. Буркнул он, не отрывая от меня взгляда. «Чё припёрся? По делу или бухать?» «Дело есть». Кивнул я, а про себя отметил, что хлама за оградой Михалыча заметно поубавилась. Неужто в нем умер Плюшкин? Странно. «Правильно. Я ведь в завязке. Пошли тогда в дом». Он кивнул псу. «Агат назад, курвец мать твою!» Агат заворчал, но послушно нырнул в огромную будку размером с дачный домик для хоббитов. Что была в вольере. Михалыч закрыл щеколду двери вольера, которая тут же жалобно скрипнула под напором. Не вырвется? спросил я. Не, буркнул Михалыч. Но наш пингалет глянул недоверчиво. Пошли, пока агат добрый и послушный. Мы вошли в дом, и я даже остановился на пороге. Огляделся, не узнавая обстановку. Ни кабани, ни башки на стене. Необлезлого чучела-глухаря, с которым Михалыч нет-нет, да и чокал рюмкой. Раньше его жилище было похоже на какую-то псевдоохотничью сторожку, пропитанную запахом оружейной смазки, табака и севушного самогона. Теперь же дом превратился в самое обыкновенное человеческое жилье. Небогатое, конечно, без изысков и новомодной мебели, но вполне приличное и ухоженное. «Видал?» — довольно подмигнул Михалыч. «Это все Танюшка моя постаралась». «Танюшка?» — удивленно вскинул я бровь. «Ну да. Подженился я тут недавно». Охотно признался он и тяжело опустился на кухонный уголок, пригласительно махнув рукой на место рядом. «А все, Макс, благодаря тебе до да Русланчику». Он широко улыбнулся, щурясь и разглаживая несуществующую бороду по привычке. «Интересно девки пляшут», — хмыкнул я. «Это каким же образом?» Что, не помнишь, что ли? Вы ко мне приехали, бабского пойла привезли, из кактуса который как его? — Текила, — напомнил я. — Во, текила это ваша. Ну, мы ее тогда и оприходовали, а я же организм годами под другой затачивал. Под один напиток только, водочку. Ну, под два, вернее, водку и самогонку. А тут бабская эта дрянь. — Да не бабская она, — ставил я в защиту напитка. — По мне, что дороже 500 рублев... «Все бабское и понтовое. Да неважно!» — отмахнулся Михалыч. «Короче, наутро так мне херов стало с ентой текурилы. Текилы!» — поправил я. Но он как будто бы не обратил внимания, мол, все едино. «Ага, думал, все, помираю. Будто ежа проглотил. Даже скорую пришлось вызывать. Вот Танюшка и приехала тогда. Врачиха. Не молодая, но ладненькая». Пощупала она меня, послушала, померила там чего-то своими приборчиками и сказала. «Все, мужик, пить тебе никак нельзя, а то мотор барахлит. Раньше времени на тот свет отправишься. А у меня, говорит, работа тяжелая, каждый день спасаю таких вот героев. А голос такой заботливый, ласковый, глазищи добрый-добрый. Ну, я что-то струхнул и завязал после того дня наглухо. И с водкой, и с самогоном, короче. А с Танюшкой наоборот. Как-то прижилась она сразу. Я же ее телефон взял, мол, напрямую звонить, если плохо станет. И я, знаешь, привык быстро к ней как-то. Даже пес привык. Теперь вот жизнь семейную потихоньку налаживаем. Она на работе сейчас, а я по хозяйству ковыряюсь. Во дворе порядок навел, вон забор починил. Собаку эту дурную воспитываю потихоньку. Он покашлил в кулак, но не потому что болел. — А ты чё молчишь-то? — добавил Михалыч. «Не женился случаем?» «Да пока нет», — ответил я, разглядывая перемены в доме и не переставая удивляться. Михалыч опять подмигнул и цокнул языком. «Зря, Максим, зря. Без бабы-мужик все равно, что пистолет без патронов. Вроде и вещь хорошая, а стрелять нечем. Ну а ты чего пожаловал?» Михалыч глянул хитро, но как будто насторожился. «Рассказывай давай. Вижу, пустой ты сегодня, без пузыря». «Значит, дело точно серьезное. Он говорил шутливо, но взгляд оставался внимательным. Тот, кто много лет возится с оружием, всегда немного настороже. Пытливо смотрит даже на хороших знакомых. Глаз намётан. «Так ты ж вроде завязал. Не пьешь же больше». Улыбнулся я, в который раз оглядывая комнату, где все теперь было прибрано по-женски. «Ну, писярик бы я прокинул. Ухмыльнулся он щурясь и, показывая двумя пальцами, как в рюмки рюмке налито. «Да еще и в хорошей компании, но не больше. А в одну каску я теперь не ни, ни Да и Танюх скоро с работы заявится. Она, знаешь, хоть баба хорошая, но крикливая. Уж больно привыкла на пациентов своих того гавкать». Он говорил это со скрытой гордостью, но я видел, что не врал. Серьезно побаивается своей Таньке, хоть и не признается в этом прямо. Наверное, так в его возрасте и живут. Немного любят, немного боятся и уважают при этом вдвойне. Короче, Михалыч, я к тебе с серьезным разговором, сказал я, выдержав небольшую паузу. Дело на миллион считай, по деньгам не обижу. Скажешь свою цену, такую заплачу торговаться не буду. Ну давай уже выкладывай! хмыкнул он, отмахиваясь рукой. Дело-то не в деньгах, ты же понимаешь. Хотя, если тебе автомат Калашникова понадобился, то я вряд ли помогу. А если пулемет Максим, так ждать придется месяца три, не меньше». «Погоди, так это ты пулемет можешь достать?» — спросил я с неподдельным удивлением. Сам я знал, что таким он шутить не будет, но переспросить все же хотелось. «Ну, есть кое-какие подвязки. Не у меня личные, но связи кое-какие остались». «Понял. Записал. Я постучал себе пальцем по виску». «Будем иметь в виду на будущее. Только мне пока пулемет не нужен. Я вообще по делу попроще. Мне бы двустволку, ружье охотничье, желательно двенадцатого калибра». «Ха, всего-то!» — воскликнул он, даже всплеснув руками. «Я думал, у тебя запрос посерьезней. Так ты приходи через три дня. Я мужикам свистну, поспрашиваю, кто из охотников готов за сходную цену с нерегалкой расстаться. Заберем по нормальной стоимости». «Не, Михалыч, три дня ждать не могу», — перебил я его. «Надо сегодня, срочно». «Сегодня?» Он нахмурился, поморщился и призадумался. «Ну, есть у меня одно ружьишко, но только оно неисправное». «А что с ним не так?» «Да там стволы раздуло. Старое оно совсем уже. В последний раз стреляли из него еще при Горбачеве. Как хранилось, сам знаешь. Ржавчина пошла, повело немного». Точность не та уже, а про точность я вообще молчу. Пугач теперь, а не ружье». «А ударно-спусковой механизм у него в порядке?» — уточнил я. «Механизм-то нормальный», — кивнул Михалыч. «Работает как часы. Спуски не сорваны, боевые пружины живые. Чуть смазьте петь будет. Только из стволов теперь разве что кабана в упор глушить, но не дальше». «Да мне на дальняк и не нужно», — спокойно сказал я. «Главное, чтоб стрельнуло. Мне вообще на хищника охотиться предстоит с близкого расстояния. А там точность — дело третье. Главное, чтоб пальнуло. Сколько с меня?» «Ну, раз так, то забирай себе эту ружбайку!» Засмеялся Михалыч и замахал руками, будто даже не всерьез воспринял мое предложение. «И не думай даже платить. Ты меня, считай, от смерти спас? Жизнь семейную мне наладил. Вот мотор!» Он постучал себя кулаком по груди. «Теперь не барахлит. Супруга за здоровьем следит. За мной глаз да глаз, а ты деньги предлагаешь. Не по-человечески это». «Да неудобно как-то», — сказал я. «Неудобно, Максим, в почтовый ящик сать. ухмыльнулся оружейник. «А это мелочи. Сказал же, не возьму я с тебя денег». Он поднялся и пошел в комнату. Я слышал, как он там что-то двигал, кряхтел, потом вышел обратно, таща в руках длинный, замотанный в тряпицу предмет. Осторожно развернул. Передо мной оказалось старое охотничье ружье. 12-го калибра, с двумя стволами, покрытыми местами ржавчиной. Приклад потертый, где-то побитый, шейка ложи перемотана изолентой. Такое оружие, конечно, не годилось на настоящую охоту. Но охота охоте рознь. Мне вполне подойдет. «На, держи!» Он протянул мне оружие. «Спасибо, Михалыч». Поблагодарил я, принимая из его рук старый Иш. «Ты это, никому только не ни слово лады. Сам понимаешь, время нынче такое». «Понимаю», — кивнул он серьезно. «Ты только себя побереги. А ружье, оно и есть ружье. Хоть кривое, хоть косое, а свою работу сделает». «Сделает». Кивнул я в ответ и направился к двери, завернув ружье обратно в тряпку. «Будь здоров, Михалыч, и Татьяне привет передавай». Обязательно передам. Он проводил меня до калитки и уже, провожая взглядом, добавил негромко и с тревогой в голосе. Только ты там поаккуратнее, сынок. С хищниками-то шутки плохи». Я вернулся домой. Вернее не домой, а на съемную хату, где мы раньше жили с Машкой. От нее пока не было никаких вестей. В Сочи, похоже, ей неплохо живется. Поначалу я все думал ей позвонить, справиться как дела. Но потом отмел эту мысль. Все равно пока не до нее. И пусть лучше сидит там подальше в неведении и спокойствии, пока я тут разгребаю всю эту грязь. Вернется, когда все закончится. Надеюсь, к этому моменту я уже решу все вопросы. Или кто-то порешит меня. Но нет, этого я не допущу. Замок я сменил уже давно, чтобы обезопасить ее. Если вдруг Машка вздумает нагрянуть нежданно-негаданно, без меня в квартиру попасть не сможет. А это сейчас самое главное — безопасность. Перед тем, как добраться до дома, я завернул в строительный магазин. Там набрал разных вещей, на которые продавец косо поглядывал, но вопросов лишних задавать все таки не стал. Взял все, что нужно было для реализации моей задумки. Когда подошел к подъезду, солнце уже садилось, было не жарко и пасмурно. Во дворе, как назло, крутилась какая-то бабка с пуделем. Я замешкался, подождал, пока она уйдет за угол, а только после нырнул внутрь со свертком, в котором угадывалась разобранная ружбайка. Вошел в квартиру быстро, без лишнего шума. Сразу же закрылся на замок. Свет включать не стал. В полумраке было неуютно, но глаза быстро привыкли. Я спокойно прошел на кухню, поставил пакеты на стол и сел, выдохнув. Достал из пакета все, что купил, разложил аккуратно на столешнице. На смартфоне нашел приложение радио, запустил фоном тихо-тихо, едва слышно, чтобы не было совсем уж гнетущей тишины. Из динамика доносились старые песни Наутилуса Пампериуса из 90-х, И я машинально стал подпевать про себя слова, которые знал будто бы нутром, наизусть с тех времен. Достал ружье, что дал Михалыч, и первым делом спилил стволы ножовкой по металлу. Пилилось тяжело. Металл визжал и сопротивлялся, но постепенно поддавался, и вскоре у меня в руках уже был самый настоящий обрез. Стволы получились не слишком короткими, сантиметров по 30, как раз то, что нужно. Теперь очередь дошла до латунных гильз, которые вместе с ружьем отдал мне оружейник. Я аккуратно подготовил их, вставил капсули-воспламенители. Затем пришла пора засыпать порох. Сначала думал отмерять по инструкции, как положено для 12-го калибра но решил, что дело у меня нестандартное, и увеличил навеску пороха. Не чуть, а в полтора раза, чтобы выстрел вышел не просто громким, а максимально убойным. Пусть даже стрелялку это то разорвет к чертовой матери. Главное — достичь нужного результата. Убить наверняка. Затем пришла пора нарезать поражающие элементы. Взял кусачки и старые мелкие, но прочные стальные гвозди. Уселся и тщательно нарезал их на короткие острые фрагменты. Работа была муторная и долгая, но я никуда не торопился. Аккуратно сложил фрагменты гвоздей в подготовленные гильзы, предварительно затолкав плотнее пыжи и прокладки. Верхний край гильзы поверх картонной прокладки залил расплавленным парафином, чтобы надежнее держалось. Когда все было готово, осмотрел полученные патроны. Выглядели они, конечно, грубо, небрежно, Но от них пахло смертью, и это было самым важным. Теперь настала очередь следующего этапа — сборки устройства. Я взял карабинчики и маленькие ролики, которые прикупил в магазине. Тонкий, но крепкий шнур тоже пошел в дело. Начал мастерить из всего этого конструкцию, долго и тщательно подгоняя каждую деталь. Время тянулось медленно, усталость накатывала постепенно, но я не спешил. Не мог позволить себе ошибиться. Пока я возился с устройством, в телефоне все так же играло радио. Мелькали песни и реклама, на которые я уже давно перестал обращать внимание. Наконец, через несколько часов у меня все было готово. Устройство, продуманное мной, казалось простым, но надежным и смертельно опасным. Я несколько раз проверил, испытал механизм в холостую, убедился, что ничего не заклинит и не поведет в нужный момент. От всей этой возни и непривычных манипуляций у меня заныла спина. Но чувствовал я себя удовлетворенно. Уже совсем скоро это устройство покажет, на что способно. Джип Валета ехал на окраину неспешно, словно тот просто прогуливался по вечернему городу. Водитель аккуратно рулил, изредка поглядывая в зеркало на шефа, который сидел сзади и что-то напряженно разглядывал в окне. «Герман Сильвестрович, сейчас куда?» — вежливо спросил водитель, чуть повернув голову. — На заброшенный мост! — раздраженно произнес Вальков. — Через протоку эту пересохшую старую! Я ж тебе русским языком сказал! У тебя что, Федя, память как у рыбки? Совсем никакая! — Извините, Герман Сильвестрович. Водитель смущенно замялся и кашлянул. — Может, навигатор включу? — Лучше ты башку свою включи! — тихо и сухо ответил Вальков, глядя на него из-под лобья. — «В навигаторе этого моста нет. Заброшен он, понимаешь?» За джипом на расстоянии метров пятнадцати двигался черный Гелендваген, который перевозил бойцов Валькова. Герман Сильвестрович, судя по такому серьезному сопровождению, явно не на пикник собрался. А еще он нервничал, хоть и старался не подавать виду. Валет всегда держал марку, но сегодня что-то было не так. Они уже миновали черту города, и привычный благоустроенный пейзаж за окном быстро сменился пустырями и редкими заброшенными строениями. Солнце медленно сползало за горизонт, окрашивая небо в багровые цвета. В сумеречном свете все словно покрылось ржавыми пятнами, и от этого картинка за окном казалась еще тревожнее. «Герман Сильвестрович, там человек на мосту!» — осторожно заметил водитель, резко сбрасывая скорость. «Вон он стоит, прямо посередине». Вальков в этот же момент чуть приподнялся, напряженно всматриваясь вперед. На мосту через старую пересохшую речушку действительно стояла фигура человека в толстовке с глубоко натянутым на голову капюшоном. Он был один, стоял абсолютно неподвижный, будто замер, не чувствуя никакого волнения или тревоги. В руках у него была удочка, которую он спокойно держал над пустым руслом. «А вы как догадались, что он будет именно здесь?» — тихо спросил водитель, обернувшись. «Опыт, Федя!» — самодовольно хмыкнул Валет. «Опыт, мать его! Артур всегда стресс снимал рыбалкой. А рыбачил он только здесь, именно с этого моста. Тут речка протекала, а в этом году русло пересохло напрочь. Я подумал, если ему идти больше некуда, он придет сюда в тяжкую минуту. Тормози здесь, только аккуратно не спугни мне Артура. Брать будем сейчас, другого шанса не будет». Голос Валькова стал ниже, он чуть откинулся на сиденье и почти шепотом процедил, как бы для самого себя. «Артур слишком много знает, а на кону сейчас все. Машины остановились перед мостом. Заезжать на старые доски и проржавевшие металлические балки не рискнули. Конструкция могла рухнуть, она и так едва выдерживала собственный вес. Валет вышел из джипа, поправил пиджак и неторопливо направился к мосту. Из Гелендвагена вслед за ним выпрыгнули трое бойцов в камуфляже. Они двигались позади своего босса, стараясь держаться на некотором расстоянии, но при этом внимательно следили за происходящим. «Артур!» — громко окликнул Вальков фигуру на мосту, шагая уверенно и широко. Голос его был почти веселым, дружелюбным. «Дорогой мой, а я тебя везде ищу, весь город перевернул!» Ты что творишь-то? Из больнички сбежал, всех на уши поставил, а я так и знал, что здесь тебя найду. Поехали домой. В больницу не поедем. Он двигался навстречу и вдруг замер, оборвав шаг посреди очередной доски, как будто резко натолкнулся на невидимую стену. Сердце у него ёкнуло и бешено забилось в груди. Впереди неподвижно стоял Савченко, и он никак не отреагировал на слова Валета. Даже не шевельнулся. На его лице под глубоким капюшоном угадывалась грубо намотанная повязка, закрывающая пустую глазницу. Но вместо удочки в руках он сжимал обычную тонкую ветку, небрежно сломанную с торчащими сучьями. Держал он ее так, будто это было рыбацкое удилище, и напряженно смотрел на конец, будто там вот-вот что-то должно клюнуть. Валет тяжело выдохнул. Ему окончательно стало ясно — Дирижер слетел с катушек. Герман замер, не решаясь подойти ближе. Развернулся, глядя на своих бойцов, процедил еле слышно одними губами, чтобы Артур не услышал. «Берите его, ребята, только осторожно и тихо. Аккуратно с ним, слышите?» Он говорил твердо, но в глубине души уже понимал, Артур теперь не тот человек, которого можно было вернуть обратно. Артур стал очень опасен и не потому, что в голове у него хранится компромат на него, Валета. Он страшен, как раненый хищник. Ему уже нечего было терять, а значит, он мог пойти на любую отчаянную меру. Бойцы начали медленно приближаться, осторожно наступая на старые доски моста, аккуратно обходя проржавевшие дыры и щели. Движения отточены и слажены, лица сосредоточены — Они внимательно следили за каждым движением человека в толстовке, которого им теперь предстояло взять. А Валет остался стоять чуть позади, бессильно сжимая кулаки в карманах пиджака и тяжело дыша. Сейчас, когда на кону стояло слишком много, он не мог позволить себе ошибиться. Герман Сильвестрович ждал, когда бойцы сделают свое дело, и молча молился, чтобы обошлось без лишних осложнений. Но что-то глубоко внутри подсказывало ему — что осложнения неизбежны. «Как же так, Артурчик, как же так!» — шептал как молитву валет, нащупывая в кармане маленький цилиндрический предмет.